Глава девятая. Подготовка мозга к обучению. В разные моменты моей университетской карьеры я сталкивался с неимоверными трудностями. Их было много. Конечно, я пользовался различными приемами, принимая тонны разных лекарственных препаратов и делая домашнее задание с сорвением, но в какой-то момент этого стало недостаточно. В старших классах я всегда находил время догнать своих одноклассников. Но в колледже нагрузка была слишком большой. Если честно, я ведь одновременно вел бизнес с оборотом 2 миллиона долларов. Поэтому я менял специализацию во время обучения в Беркли несколько раз. Дважды, в различное время, на первом и на втором курсе, я обращался за помощью к старшим товарищам. Как они вообще успевали справляться с неимоверным количеством прочитанных книг и запоминать все, что в них было написано? Должен же был быть какой-то способ справляться с такой горой информации, а иначе профессора просто не стали бы заваливать студентов горами литературы. В обоих случаях уловки, о которых мне рассказали старшекурсники, оставляли желать лучшего. Они казались слишком простыми, чтобы работать, так что я просто отмахнулся от них, как от какой-то чепухи. Я и понятия не имел, что на самом деле они находились в числе наиболее эффективных и стопроцентно работающих стратегий, созданных для улучшения понимания прочитанного и концентрации внимания. Всем нам знакомо обескураживающее чувство, когда часами сидишь и тупо таращишься в страницу, будучи не в силах сконцентрироваться на тексте, и знаешь, что попусту теряешь время. А после прочтения нескольких абзацев или даже страниц вдруг ловишь себя на мысли, что абсолютно не представляешь, что же там было написано. это досадная потеря времени не только нормальная, но и очень распространенная проблема даже для очень опытных читателей. Конечно, этот вопрос касается концентрации, внимания и мотивации. В идеальном мире мы читали бы только то, к чему испытываем сильный и горячий интерес. Мы были бы так очарованы каждым словом, что это становилось бы похожим на безостановочное отправление в рот попкорна. Но в реальности все обстоит иначе. Дело в том, что большая часть книг, которые мы должны проштудировать в ходе обучения или для работы, нам просто не неинтересна. Но даже если интересы возникают, Огромный объем литературы, который нужно освоить, выходит за пределы возможности удержать наше внимание. Однако не стоит беспокоиться. Есть простое решение для преодоления этой тенденции. С помощью одного трюка можно обмануть собственный мозг и заставить его уделять внимание всему, что вы читаете, каким бы скучным и пресным ни был текст. И очень хорошо – что этот способ не подразумевает использование какой-нибудь экспериментальной пилюли или зелья, и на его освоение уходят считанные минуты. И-В-П-В-П. Прежде чем приступить к освоению этого навыка, нам нужно для начала понять его структуру, известную под аббревиатурой и в, -п -в -п. Если вы слышите его впервые, то эта аббревиатура может напомнить вам марку какого-нибудь робота, который всюду следует за люком скайвокером в его странствиях. Но на самом деле эта система, разработанная педагогом-психологом Фрэнсисом П. Робинсоном в 1945 году и описанная в книге «Эффективное исследование». Может быть, вы никогда не слышали о ней, но ИВПВП действительно используется и преподается во многих школах и университетах США. Именно поэтому мне о ней рассказывали два разных человека, еще когда я был студентом. Что же касается забавного названия, так это просто аббревиатура. Исследовать, вопросы задать, прочитать, вспомнить, пересмотреть. Система ИВПВП отличается от того, как вы читаете сегодня, потому что подразумевает разбиение чтения на ряд четких этапов. Она как бы подготавливает ваш мозг к знаниям, которые ему предстоит получать различными оригинальными способами. На этапе исследования мы быстро просматриваем или сканируем содержание текста, чтобы подготовить мозг к поступлению новой информации. Если вы опытный суперобучающийся, то именно здесь вы начнете создавать визуальные мнемоники, которые позднее будут заполнены все большим количеством деталей. Далее идет стадия вопросов, которая протекает одновременно с этапом исследования. Здесь мы задаем себе вопросы для повышения собственной мотивации, например, почему я это читаю, что здесь для меня полезно, что я ожидаю найти в тексте. Такие вопросы помогают развить любопытство, которое, в свою очередь, порождает мотивацию и энтузиазм к чтению. Подробнее об этом немного позже. Затем мы читаем либо по методу скорочтения, либо как обычно. Здесь вы пожинаете плоды предыдущих шагов, исследования и опрашивания, поэтому вы не перечитываете и не зацикливаетесь на несущественных деталях текста. Закончив чтение, мы приступаем к воспоминанию. Мы пытаемся вспомнить прочитанное, а попутно создаем и улучшаем подробную визуальную мнемонику. Так нужно делать после прочтения каждого абзаца, страницы или главы в зависимости от плотности материала. Такая система гарантирует, что впоследствии мы обязательно вспомним содержание прочитанного. Наконец, мы приступаем к пересмотру, обзору и анализируем содержание текста с различных точек зрения. Мы оцениваем выученное и пытаемся сопоставить его с предыдущими знаниями. Производим интервальное повторение материала в течение продолжительного времени. Верите вы или нет, но самые эффективные чтецы тратят больше времени на этот шаг, чем на все предыдущие вместе взятые. Это потому, что если не проводить пересмотр материала сразу после его изучения и через равные интервалы, то все предыдущие усилия потеряют всякий смысл. Вы просто забудете все прочитанное. Так что теперь, понимая модель ИВПВП в целом, давайте узнаем, как можно оптимизировать весь процесс, начиная со стадии предварительного чтения. Мощь предварительного чтения. Навык, называемый нами предварительным чтением, на самом деле состоит из двух процессов – исследования и задавание вопросов. Если вы посмотрите в словаре значение глагола «исследовать», то найдете несколько определений. «Исследовать что-то» означает расследовать, экзаменовать, спрашивать и записывать информацию об узнанном. Это фантастически верное определение, потому что именно этим мы будем заниматься во время предварительного чтения. На первых порах предварительное чтение может показаться вам противоречащим здравому смыслу. Разве это не добавляет лишние этапы, замедляя вас? На самом деле все наоборот. По мнению исследователей, такое чтение помогает нам ускориться, одновременно подготавливая наш мозг к более вдумчивому восприятию текста. Как же именно быстрый просмотр может улучшить качество чтения? Прежде всего, Предварительное чтение усиливает концентрацию и мотивацию, устраняя отход от чтения и перечитывания. В то же самое время оно облегчает восприятие текста намного быстрее. Этот эффект особенно важен для плотных текстов или для смешанных текстов с большим количеством картинок, типа учебников. Сколько раз вы читали учебник, застревая на вставках у полей? Обычно они нужны, чтобы определить условия, которых вы не знаете, или дать вам некоторое важное контекстуальное объяснение нового понятия. Но отрываться от основного текста посреди чтения, чтобы изучить сноски, и медленно, и неэффективно. Предварительно прочитав текст и любые врезки, мы способны исследовать и изучать информацию, которую собираемся выучить. По сути, мы устраняем любые потенциальные препятствия, которые могут помешать чтению или пониманию, когда мы приступаем к более вдумчивому изучению текста. Предварительное чтение – это не что-то такое выдуманное на наших курсах. Как я и говорил ранее, его эффективность подтверждается большим числом научных исследований. Так как же проводить это предварительное чтение? исследование ситуации. Когда мы занимаемся предварительным чтением, мы, по сути, просматриваем его. Но это не значит, что мы просто пробегаем текст глазами. Дело в том, что мы тратим пару секунд на каждую страницу, просматривая ее на скорости, которая в 5-8 раз превышает обычный темп чтения. Мы не читаем текст и даже не пытаемся это делать. Мы ищем заголовки, заголовки имена собственные, цифры, слова или что-то такое, что как будто бы не вписывается в общую канву. Когда мы просматриваем текст, то обретаем понимание о его структуре и строим своего рода его мысленную карту. Если появляются пробелы в нашем восприятии или какие-то термины кажутся незнакомыми, мы прекращаем просмотр и замедляемся для лучшего понимания фрагмента прежде чем продолжить. По мере продвижения мы начинаем генерировать мысли, мнения и идеи по поводу лежащего у нас перед глазами текста. Например, «О, это интересно! Они собираются поговорить о базе Олдрине!» Американский астронавт – второй человек после Нила Армстронга, ступивший на поверхность Луны. Однажды он отказался поклясться конспирологу, что был на Луне, и в ответ на обвинение в трусости и лжи ударил конспиролога в челюсть. Все это послужит нам в качестве временных маркеров, которые мы сможем дополнить позднее более детальными визуальными маркерами при нормальном чтении текста. Принцип Паретто или правило 80 к 20 снова окажет нам большую помощь. Во время ознакомительного или просмотрового чтения мы ищем те самые 20% деталей, которые дадут нам 80% понимания того, о чем мы собираемся узнать, или дадут нам представление об общем смысле текста. А потом, когда вы начнете читать текст обычным способом, надо будет всего лишь вставить недостающие данные в общую структуру. Для владения этим навыком нужно время но он является ключевым для скорочтения или обычного чтения. Практикуйте его прилежно, и это сделает вас более эффективным и сосредоточенным читателем. Помните, что даже если вы и не отслеживаете весь текст при такой скорости, вы строите карту, и на подсознательном уровне все равно лучше с ней знакомитесь. Это все равно, что приобретать общее представление о районе, проезжая по нему на скорости 65 км в час. Не раздражайтесь и не зацикливайтесь на доскональном понимании. Просто поймайте поток и отмечайте любые интересные моменты, которые бросятся вам в глаза. Одно это является преимуществом предварительного чтения, но, как мы уже заметили, оно не единственное. Сомневайтесь во всем. Следующий шаг в структуре ИВПВП не менее важен в ходе предварительного чтения. Задавание вопросов. Помните нашего старого доброго друга, доктора Малкалма Ноулза, и о том, чему он нас научил? Взрослые должны пользоваться прошлым опытом. Они также должны испытывать острую необходимость читать что-либо и немедленно применять получаемое знание на практике. Короче говоря, взрослые должны испытывать интерес к тому, что они изучают. Им нужно понимать, каким образом новое состыковывается с уже имеющимися у них знаниями. Современные исследователи доказывали это много раз. Чем сильнее мы можем объединить обучение с предыдущим знанием и опытом, тем лучше. Однако, как мы уже упомянули, большинство читаемых нами текстов, к сожалению, не будет удовлетворять этим требованиям. Даже если мы занимаемся любимым делом, большую часть информации из читаемого нами мы не будем использовать здесь и сейчас. Однако, если мы научимся задавать правильные вопросы, то сможем полностью преодолеть это препятствие. Видите ли, Человеческий мозг просто не может устоять перед хорошим вопросом. Все люди – это машины по решению проблем. Поэтому вопросы заставляют мозг активироваться, включаться в работу и уделять внимание, в первую очередь, трудным проблемам, а не чему-либо другому. Знаете ли вы, что еще любит наш мозг? Быть правым. Если вы читали какие-нибудь работы экономиста Дэна Ариэли, то знаете что человеческий разум склонен к разного рода когнитивным искажениям. Одно из наиболее серьезных – предвзятость подтверждения. Он представляет собой тенденцию уделять больше внимания тем вещам, которые подтверждают наши верования и убеждения. Мы делаем это в ущерб получению новой информации, которая может изменить наши взгляды, даже если она соответствует истине. Обычно подобное приносит больше вреда, чем пользы, особенно во время выборов. Но когда мы занимаемся предварительным чтением, то можем перевернуть все с ног на голову и использовать себе на благо. Задавая себе самим вопросы определенного типа, мы переводим свой фокус внимания и заставляем себя сконцентрироваться на поиске ответа на самый важный вопрос – мы правы или нет? Одна эта уловка может сделать даже самый скучный материал, например, налоговое законодательство, невероятно интересным. Например, вы видите, что в тексте встречаются слова «Балтимор, штат Мэриленд». На улицах Балтимора снимались несколько полицейских сериалов, включая сериал про каннибала Ганнибала Лектора. Спросите себя, при чем тут Балтимор и налоговое законодательство? Что происходит там? Был ли там какой-то прецедент? Сделайте примерное допущение и потом, читая уже как обычно, проверьте, не оказалась ли ваша догадка правильной. Если так, то у вас появится очень сильная мотивация прочитать весь текст и выяснить, что же черт возьми произошло в этом городе. Пока вы этим занимаетесь, вам нужно искать такие вещи, которые не вписываются в общую картину и спрашивать себя, что они там делают. Еще один эффективный класс вопросов – спросить себя, как я буду использовать эту информацию. Пока вы занимаетесь предварительным чтением текста и приобретаете общее понимание его содержания, попытайтесь предвидеть, каким образом полученные сведения смогут повлиять на вашу жизнь. Как использовать это знание в повседневной жизни? Есть ли у вас знакомые, с кем вы можете поделиться узнанной информацией? Полезна ли она для завязывания разговора? Все это звучит как нечто элементарное, но если подкинуть мозгу это самое почему, то зачастую данный вопрос определяет разницу между сосредоточенностью и ощущением, когда ваши глаза стекленеют. Когда я осваивал тренировку предварительного чтения, мои менторы и коучи Анна и Лев дали мне очень полезный совет. Они предложили мне по ходу чтения принимать во внимание различные точки зрения, свою собственную, автора или даже третьих сторон. Мы еще не читаем сам текст, но видим ключевые слова, и их, оказывается, достаточно, чтобы поставить несколько важных вопросов. К ним относятся. Какую точку зрения, как мне кажется, занимает автор? Какую точку зрения по данному вопросу буду занимать я во время чтения этой статьи? В чем может ошибаться автор? Где я открыт, когда меня убеждают в правильности этого подхода? Как можно улучшить этот материал? Что могли бы сказать критики этой статьи? Кто может согласиться или не согласиться с тем, что, вероятно, будет написано в этой статье? Что бы я ожидал увидеть в этом тексте такого, чего не вижу при данной скорости чтения? Как и со всеми вопросами во время предварительного чтения, эти мысленные упражнения нужны, чтобы привести ваши когнитивные предубеждения в состояние повышенной готовности. Когда вы, наконец, прочитаете текст, то обнаружите у себя невероятную концентрацию и решимость доказать свою правоту, каким бы скучным ни оказался текст. Вы можете удивиться тому, как можно поставить такие вопросы, фактически не читая текст. В реальности это очень легко. Например, вы читали статью о питании. Просто отмечая ряд встречающихся ключевых слов, палеолитическая диета, зерно, животный белок, рак, ожирение или инсулин, уже можно догадаться о содержании статьи. А посмотрев, какие проводились исследования и каких экспертов цитирует автор, можно сказать еще больше. Еще до прочтения статьи я могу предположить, какую позицию займет автор. Базируясь на этом, я буду знать почти наверняка, с чем соглашусь, а с чем нет. Одновременно я могу подумать о своих знакомых вегетарианцах или веганах и представить себе их реакцию. Посинеют ли они от злости или согласятся с каждым словом? Я приму во внимание и те моменты, в которых автор может быть предвзятым, дезинформированным или просто ошибаться. Понятно, что как только вы провели предварительное чтение, у вас возникнет много вопросов, требующих ответов. Это окажет огромное влияние на концентрацию, понимание и удержание информации в памяти. Если вы страдаете от синдрома дефицита внимания, как я, то можете быть уверены. Если вы на самом деле захотите что-то узнать, то сможете сконцентрироваться до предела. Создав все эти точки зрения и вопросы, вы станете максимально заинтересованными. Если вы в самом деле хотите узнать, при чем тут Балтимор и какое отношение он имеет к теме, то сосредоточитесь на налоговом законодательстве сильнее, чем могли бы когда-либо себе представить. Многие ученики, которые записываются на наши программы ускоренного обучения, улучшают свою память в 10 раз или утраивают скорость чтения. Но истина в том, что предварительное чтение по моему является одним из наиболее ценных пасхальных яиц в методе суперобучения. Люди редко ожидают, что применение такого метода приведет к большим изменениям, но чаще всего так и происходит. а главное его преимущество заключается в том, что вы можете реализовать метод практически прямо сейчас после небольшой практики или вообще без нее. Попробуйте применить данный метод, взяв любую книгу, находящуюся рядом с вами, и вы увидите, о чем я говорю. Приложите палец к первой странице главы или включите функцию рентген на своем планшете Kindle. Затем пролистайте страницы с чрезвычайно большой скоростью. Как только вы это сделаете, начните задавать себе вопросы о деталях, которые замечаете. Результаты вас удивят. Начиная с этого момента, я предлагаю вам заниматься предварительным беглым чтением практически всего. Я не стал бы рекомендовать использовать его при чтении остросюжетного детектива. Внимание, спойлеры! Однако этот навык очень полезен для ознакомления со всеми остальными видами текстов, начиная от длинных электронных писем и заканчивая постами в блоге и даже учебниками по естественным наукам. Чего вы ждете? Попробуйте это сделать прямо сейчас.